Глава 200 О Гейдрихе ходят тревожные слухи. Говорят, он уедет из Праги. Совсем. Завтра он летит в Берлин и неизвестно, вернется ли. Конечно, это сильно облегчит жизнь населения Чехии, но ведь тогда получится, что операция антропоид потерпела фиаско. Новость тревожно для парашютистов, а еще, хотя они пока даже и не подозревают об этом, для французов. В самом деле, историки поговаривают, что вполне вероятно, Гейдрих, считая свою задачу по обузданию протектората выполненной, возжелал свежей крови, используя сегодняшнее выражение. Иными словами, предприняв немыслимые по жестокости меры, нам хорошо известно, какие в Богемии и Моравии, Гейдрих разделался бы с Францией. И теперь ему надо в Берлин обсудить с Гитлером варианты действий. Франция волнуется. Петен и Лаваль – жалкие черви. Если Гейдрих сможет заняться французским сопротивлением так же, как занимался чешским, все будет в порядке. Это всего лишь гипотеза, но она подкреплена результатами поездки Гейдриха в Париж две недели назад.